Глава тридцать четвертая. От сына. 2018. тысячи Два года назад Гилберт принес мне сценарий своего фильма о зависимости и предложил принять в нем участие. Я прочитал его и долго не мог поверить, что мой сын способен так писать. В фильме я играю обычного работягу, который пытается найти своего сына-наркомана и очень страдает. «Как ты это придумал?» – спросил я Гилберта, хотя уже знал ответ. «Мы это пережили, пап». Он был прав. Мы оба бывшие наркоманы, которые устроили своим родителям ад на земле. Как отец, я сам провел немало бессонных ночей, гадая, где сейчас мои дети. Теперь мы оба были чисты, работали на съемочной площадке и превращали свой жизненный опыт в искусство. Страсть, которую Гилберт обрел, Следуя хвостиком за Робертом Родригесом на съемках «Мачете», расцвела в полную силу. Создание фильма «От сына» дало мне возможность увидеть свою жизнь глазами Гилберта и понять, каким меня видел мой отец. Дионисио Трехо был суровым, но напуганным человеком. Каждый раз, когда я выходил за дверь нашего дома, он страшился, что видит меня в последний раз. Он просто не мог найти слова, чтобы выразить это. В фильме персонажи Гилберта и Саши Фроловой живут в сквоте в пустыне. Гилберт сидит на наркоте и в какой-то момент ловит передоз. Не видя иного выхода, Саша хоронит его в пустыне. Во время съемок Гилберт упорно уговаривал меня не возвращаться к старым актерским привычкам и перестать изображать очередного грубого преступника, которого я миллион раз изображал в других картинах, когда я заигрывался. Он доставал бумажник и кричал мне, «Эй, хочешь баблишка?» Он ломал во мне образ гангстера. Одну из сцен Гилберт снимал дублей сто подряд, и я не выдержал. «Хватит уже!» Тогда он отвел меня в сторону и сказал, «Пап, я тут режиссер. Если ты не уважаешь меня, то и съемочная команда не будет. Нет, не хватит. Ты опять играешь по старинке». Тут я понял... что Гилберт ничем не отличается от Майкла Манна или Тайлера Хэкфорда. Он был режиссером, а я актером. Он заслуживал моего уважения. Моя работа – делать то, что он хочет видеть, и стараться на пределе собственных возможностей. Чтобы добраться до эмоций, которые я закопал глубоко внутри себя, Гилберт показал мне несколько своих детских фотографий, В итоге у меня получилось вытащить свой глубинный страх на камеру и рассказать другим родителям зависимых детей свою непростую историю. «От сына» стал первым фильмом, во время съемок которого я расплакался в кадре. Мы с Сашей снимали сцену, в которой она показывает мне могилу Гилберта. «Ты убила моего сына?» – спросил я. «Нет», – ответила она. «Я любила его». Тут она начала плакать и сквозь слезы прошептала «Он был моим единственным другом, это меня и сломало». То, как она это сказала, стало для меня неожиданным ударом. Наверное, причиной тому моя безграничная любовь к сыну. Я так сильно его люблю, что иногда кажется, что он мое сердце. Сцена была слишком реалистична. Слезы рекой потекли у меня из глаз. До съемок я планировал заплакать, как Джон Уэйн, но в итоге разревелся, как Ширли Темпл. Я вспомнил каждую смерть, которую видел. Одиночку Солидада, ожидание страшного суда. Вспомнил смерть моей биологической мамы, отца, дяди Гилберта и матери. Вспомнил всех женщин, с которыми так хреново обращался. Отношения, которые разрушил эгоизмом и неверностью. Страх за своих детей. На меня навалились все те моменты, которые я должен был оплакать раньше, но не смог. Первую половину своей жизни я преодолел благодаря правилам, которые мне вдолбил дядя Гилберт. После отсидки в солидаде я начал следовать новому кодексу. Я уже много лет был чист и трезв и помогал слезать с зависимостей другим. Но во мне еще оставалась какая-то маленькая часть, с которой я упорно избегал иметь дело. В итоге мне все же пришлось с ней столкнуться. Все случилось, когда мы с Гилбертом возвращались домой после работы и начали спорить. Я не помню, по какому именно поводу мы ругались, но дело стало пахнуть керосином. Гилберт сказал, что мой взгляд на мир и отношение к людям, к женщинам, мое желание быть добытчиком и помогать всем, все это уходит корнями в токсичную маскулинность, в которой я был воспитан. Можешь думать, что ты не такой, как мужики, которые тебя воспитывали, но от этого все равно никуда не денешься. Я так разозлился, что тут же позвонил Доналу Логу. «Гилберт, как ты назвал окружение, в котором я вырос?» «Токсичная маскулинность». «Доналл». «Что это еще за хрень? Токсичная маскулинность!» «Гилберт говорит, что меня в ней воспитали!» Донал объяснил, что есть понятие ошибочной мужественности, которая отравляет мужчин и мешает им строить нормальные отношения с людьми. Потом он утешил меня и сказал, что от навязанных моделей поведения можно избавиться. Они оба оказались правы. «Мне было 66. И только в этом возрасте я начал понимать, что мной управляло. Как бы сильно я ни ненавидел то, какими были мой отец и дяди, их мужественность и их придирчивость, я был таким же, как и они, неверным мужем, жестоким по отношению к другим мужчинам и обозленным. Я понимал, что добился успеха в других сферах, не пил и не употреблял, помогал людям всем, чем мог. Был любящим отцом, который не боялся выражать чувства по отношению к своим детям. Но где-то глубоко внутри я все равно боялся показаться уязвимым, слабым и поломанным, а потому и прикрывался яростью и контролем. В тюремном дворе я внушал страх окружающим, но моим собственным страхом оказались мои же собственные эмоции. Меня так долго учили скрывать их, что я боялся открыть эту запертую дверь. Я не был уверен, что смогу снова ее закрыть. Но когда она все-таки открылась, я испытал и боль, и страх, и воодушевление, и покой. Неделю спустя мы закончили съемки от сына. После последнего дубля мы с Гилбертом обнялись. Я поблагодарил его за то, что он помог вытащить из моей души то, что было похоронено там слишком долго. На съемках мы сблизились как никогда. Я очень им гордился. Как отец и артист, я ценил то, что Гилберт помог нам вместе изучить тот ад, через который мы оба прошли. Вместе, как отец и сын, как бывшие наркоманы, мы создали историю, которая поможет людям в похожей ситуации. Гилберт научил меня многому. Я своими глазами наблюдал, Как из милого пятилетки он превращается в наркомана-манипулятора, а потом становится блестящим режиссером. Его путь был кривым, но красивым. Я получал колоссальное удовольствие, глядя, как он развивается. По окончании съемок я получил гуманитарную премию в Хайленд-парке. На церемонию мы явились в составе процессии лоурайдеров. Автомобиль, имеющий ряд отличительных признаков. Прежде всего, очень низкий клиренс. Люди, которых я любил больше всего на свете, были со мной. Марио, Глория, Майки, Мари, Гилберт и малыш Денни. К сожалению, Даниэлла к тому моменту уже вернулась в Агаю, но она была с нами мысленно. Я ехал в одной машине с Чабби Эрнандесом, старым другом, который чинит все мои тачки. Отец Чабби – кино. Работал механиком в моем родном районе в Покаиме в 50-е и 60-е годы. Тогда все соседи доверяли тачке только ему. А теперь его сын оказывает мне те же услуги. Награду в тот вечер мне вручила моя бывшая жена Джан. Она выглядела прекрасно. Она представила меня и сказала, что я научил ее заботиться о людях. Я был ошеломлен. Я так много пережил с этой женщиной. Чем бы я ни занимался, наш дом всегда был открыт для бездомных, слезающих с иглы, нуждающихся в помощи, еде и поддержке. Я гордился ею. Она оставалась чистой с семидесятых годов. Когда она представила меня, я обратился к аудитории. «Черт! И как я позволил ей ускользнуть от меня?» Все рассмеялись. Боль прошлого была забыта. Мы повзрослели и научились любить друг друга за все, что между нами было. Наше воссоединение значило для меня больше, чем я мог выразить словами. Как будто поломанные стороны моей жизни срослись вместе и наконец-то стали одним целым. Я всегда любил музыку и мечтал стать частью музыкальной индустрии. В первый раз, когда увидел Бэби Беша исполнителя из района Бэй, он был весь в красном. Я подумал, что у этого парня стальные яйца. Этот чувак из Северной Калифорнии рассекал по территории южан в цветах северян. Мне он напомнил Марио, который тренировался в Квентине в голубых шортах. Основав лейбл, мы хотели помочь молодой и очень талантливой певице по имени Тара Нью и другим испаноязычным исполнителям. Тара – блестящая артистка и невероятный человек, Она легко поет на испанском и английском. Именно к этому мы стремились. Добиться гармонии душевного американского соула и мексиканских баллад. В прошлом году вышла наша пластинка. Дэнни Трехо представляет «Мексиканская душа. Том первый». В записи приняли участие Сам Бэш, Таран Ю, Фрэнки Джей, Тришталеда, Шталеда, Чикис Ривера и молодой гений из Сан-Бернардино по имени Джоуи Киньонес, чья музыка звучит точь-в-точь, точь как хиты 50 хотя ему самому едва исполнилось 20. Мы провели много времени вместе, записали кучу отличных треков и получили огромное удовольствие от процесса. Через несколько недель после выхода сборника Бэш организовал концерт Тары, на который пришли 60 тысяч человек. Стоя за кулисами, я никак не мог перестать себя щипать. Все это было реально.